Мои записки. Записки князя В. Г. Если бы знал государь, как странно, беспомощно его по лицу. Ведь Кирелов не сказал ему главного. Мне сообщил об этом красноносый фельёр. Он пришёл через несколько дней после взрыва. Он был взбешён. Оказалось, его отправили на пенсию за излишнее усердие. Дело было так: Его свидетель сообщил ему, что некий пьяный гвардейц рассказывает, будто его любовница хранит подпольную литературу. Мой красноносы тотчас арестовал гвардейца. Испуганный гвардеец всё рассказал. Литературу его любовницы передала некая Барня, лучшая подруга любовницы. Заставили гвардейца узнать, где живёт эта Барня. Он показал квартиру. Фильёр принялся наблюдать. Подруга любовницы оказалась красотка. Дворянка с безукоризненными манерами. Её мужем был элегантный молодой господин. И тогда Филёр устроил обыск в их квартире. Была обнаружена железная банка, в ней смесь нитроглицерина и магнезии, необходимые составляющие динамита. В общем, квартира оказалась динамитной мастерской. Более того, наш Филёр при обыске захватил некую бумагу, которую застигнутый в расплох хозяин квартиры чётны пытался сжечь в камине. На бумаге был план здания, и на одном из помещений стоял крест. Фельёр сразу определил это план Зимнего дворца, а крест отмечена жёлтая столовая. Он доложил немедленно Кириллову. Тот бумажку с планом забрал и его поблагодарил. А накануне взрыва Фельёр шёл по садовой, когда его сзади стукнули по голове. Вышел он из больницы уже после взрыва и узнал, на пенсионе его вывели. Говорят, отдыхай, после таких ударов служить не можешь. А я могу вошедство, ещё как могу. Я взял его на службу. Итак, дав взрыво Кириллову было совершенно ясно, что собираются взорвать столовую в зимнем в доме царя. Надо было тотчас устроить тотальный обыски во дворце. Логично было проверить всю прислугу. Ведь скорее всего, кто-то из дворца сообщил террористам точный план здания. Ничего этого не было сделано. Даже царю не доложили о страшной находке. Но я уже не удивлялся. Это в который раз подтверждало мою мысль, они решили его убить. Только я, ничтожный червь, мог ему помочь, точнее, спасти его. Это была теперь моя миссия. В эти дни началось безумие. Все газеты были полны страхов, писали только о взрыве, заголовки на всю страницу. Динамит в Зимнем дворце. Покушение на жизнь государя в его жилище. Цитаты. Это скорее похоже на страшный сон. Где же предел? И когда же власть положит конец этому изверству? Вопрос стоит просто: есть ли ещё власть в империи или нами уже правят молотчики с бомбами? Я был Ваничковым, когда приехал великий князь Михаил Николаевич. Ваничковым его не любили, прозвав и нашим и вашим. Он рассказал Утром сегодня я пил кофе и вдруг подумал, этот милейший лакей вполне может быть на службе у нигилистов и подбросить в мой кофей цианистый кальк. Захожу в гостиную, там из топника чистят камин. После его работы велел проверить, нет ли там адской машины. Жизнь стала сильно похожа на ад. Потом приехал Кирилл. Молча положил перед Цесаревичем письма в третье отделение «Инстит». Берегитесь ваших трубочистов, им велено в важных домах сыпать порох в трубах. Бегите прочь из театров, маскарадов, ибо на днях намечены взрывы в театрах, во дворцах великих князей, в казармах, рассказал привились прокламации, будто скорим взорвут весь Петербург. И со дня на день взлетит на воздух водопроводная труба, в городе останемся без воды. Были разбросаны листки в казармах Преображенских, конногвардейских, и восьмом флотском экипаже с сообщением, что они будут взорваны. Фирс доложил мне, почти это, мне сообщил полицейский, будто заминирован центр. И может быть наш дом. И злодеи пошлют на город воздушные шары с динамитом. Я искал мины в подвале, но ничего не нашёл. Я человек тёмный. Может, кого послать в подвал поумнее? Я пригласил учёного из университета, и он обыскал наши подвалы. Ничего. Воничковым занялись тем же. Вокруг дворца выставили караул, перекрыли Невский. Публика обходила дворец по противоположной стороне улицы. Из города потянулись кареты. Новые слухи пришёл Фирс. Стало известно, что 19 февраля в годовщину отмены крепостного права в центре города должны взлететь на воздух все главные здания. Всё тот же полицейский показал Фирсу захваченную у нигилистов карту города с отметками для взрывов. Имаш особняк отмечен на этой карте. Я поговорил с полицейским, тот обязался предупреждать и попросил деньги за услугу. Сразу отлегло, понял, это всего лишь новое предприятие, и тем не менее многие семьи бегут из города. Я был в Аничковом, когда приехал к Победоносцев. Он в гостиной громко обратился, воззвал к Сосеревичу. Общество жаждет новой организации власти. "Ажитает спасителя, будьте им, помогите ослабевшему отцу." Сосаревич прослезился. На следующий день я отправился к Фёдору Михайловичу. Моя родственница встретила меня в передней и шёпотом попросила тревожить его как можно меньше. После взрыва в Зимнем дворце он необычайно нервный, утром у него был припадок. Как всегда, по приходе от Фёдора Михайловича весь разговор записал. Он принял меня в кабинете. Бедно обставленная комната, окна которой выходят в переулок. Единственные украшения копия Сикстинской Мадонны Рафаэля и вид из окна на Владимирскую церковь. Он её прихожанин. Он стоял у стола, всегда поражаясь незначительности его облика: невысокий, чуть сгорбленный, с незапоминающимся измождённым лицом и аккуратно зачёсанными редкими волосами с жидкой бородёнкой. Но сегодня вместо обычного серого лица ко мне обернулось нечто алое, распаренное. Не успел я подумать об этом, как он пояснил. Это после припадка. Лицо пот заливает и от того вид, как из бани. И в самом деле такая банная легкость. Вы, мой молодой друг, меня сейчас жалеете напрасно. Боже мой, не могут понять. Как раз в минуты припадка я здоровее, счастливее и яснее умом, чем самый здоровый и умный человек на земле. Вот выздоровление после пережитого. То молчал, потом со усмешкой спросил: "Когда пригласите бедных родственников в ваши хоромы?" Мне был неприятен этот тон, и я постарался переменить тему. Я знал его слабость счастье. Столь обычное у литераторов и столь странное у такого необычного человека. Я заговорил о нынешнем успехе Карамазовых. Много слов сказал про читательский восторги, кашу маслом не испортишь и закончил словами: "Но ничья молодёжь именно в вас теперь видит пророкка". Однако на этот раз всё было иначе. Пророкка? Молодёжь? Он злозасмеялся, и Буравия меня пронзительным взглядом добавил: "Имелецкий государь решил написать продолжение Карамазовых. Про нашу молодёжь". Когда этот человек возбуждён, он преображается, именно преображается. Его маленькие глазки загораются странным светом. Некое страдание, беспредельное, мучительное, исходит от его изнуренного лица. Ты уже не можешь оторваться от него. Ты будто во власти могущественного гипноза. Вот вчера царя и семью взорвать хотели. Причем, уверяю вас, делали это чистейшее сердце, мы образованнейшие, страдающие за народ молодые люди. Нет, мягко, государь, и это не для нас. У нас один конфликт. между плетью и бунтом как только плеть ослабела жди бунта а царь нынче плетью сечь не умеет но в дни реформ одна беспощадность спасёт наследник прав народ у нас одно знает или узда или круши так и живём вот наш классик господин гоголь сравнивал русь с удолой птицей и тройкой а знаете ли вы милостивый государь как у нас фельдъегерь на тройке почту возит Мужик сидит на блучке песни заливается, а у него сзади хрясть. И по ошибке понеслась наша тройка. А он сзади будто разом вышибает из возницы: хрясть, хрясть! И полетела тройка, и стала наша тройка птицей. Вот так русью управляли. И Пётр, и Иван Грозный, а наш государь решился нас мягкостью радовать. В смутные дни реформ. От твой появились удалые молодые люди. Мы остановился, потом продолжил. Народ наш нищ и тмен. Вот эти у дальцы и задумали помочь мужику. Задача, кто ж спорит, благородная. Вы думаете, они его к Богу направили? От пьянства отучать начали. А мы ли его усталые ноги, как Христос ученикам, ничего подобного. Отправились учить, как убивать, жечь Господь. Как отобрать права у своих хозяев? Бунту пошли учить. И всё-таки я на них надеюсь. Я ведь сам был такой. И если штудировать молодёжь, такие и попадаются прекрасные типы. Ко мне приходит молодая женщина: "Что за простота, натуральность, свежесть, чувство, чистота ума и сердца". Она была сестрой милосердия на войне с турками, видела кровь. Девушки ее возраста живут с женихами и нарядами. А она о народе думает. Она жертвовать готова. Жертвовать всем и даже собою для правды. Вот черта нового поколения. И оттого каждый день, молю Бога, пошли ей и сверстникам ее верное понимание правды. Как я ждал продолжения разговора о ней. Но он опять перескочил на новую тему. Это его манера. Он ведь не с вами беседует, а с собой разговор ведёт. Но весь вопрос в том, мы состоим, что считать за правду? У нас правда вместе с убийствами. А ведь дьявол он зашептал, просит подготовить ему пути. Это ложь, что он фантом ходит, как утверждал тогда ваш товарищ. Очень обыкновенный господин в самом заурядном кургузом пиджачке прибыл к нам благодарить учителя, который учит детей, что Бога нет. адвоката, умело защитившего убийцу, и главное, молодых правдоискателей ради правды убивающих. "Дьявол!" крикнул он вдруг пронзительно и замолчал. Я опомнился, и мне показалось, он тоже. Во всяком случае, мгновение он с изумлением смотрел на меня, помолчав добавил: "Этот жизни отставать никак нельзя. Требуется продолжение Карамазовых. В нём появится как и Без казнов в святой книге лжехристы и лжепророки, чтобы прилестить, если возможно, и избранных. Я проведу чистейшего Алёшу Карамазова через монастырь. И как вы думаете, кем он его покинет? Революционером. А куда же ещё думающая молодёжь идёт нынче? Он совершит преступление политическое, возможно, убьёт царя и его казнят. Вот так пророк заглянул в самую бездну. Никогда он так со мной не говорил. И уже тогда мне показалось, будто что-то страшное случилось нынче в его жизни. Возможно, от того и был припадок.